Ведь все дело-то упиралось на общественное положение и сопричастные тому привычки. Поняли вы, Давичи, это? Страдание выразилось в лице ее. — Только не говорите со мной, как вчера, — прервала она его. — Пожалуйста, уж Но... не начинайте. И так мучений довольно. Она поскорее улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.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 Полечка также, потому ей та же дорога? Нус, так вот, если б вдруг все это теперь на ваше решение отдали? Тому или тем жить на свете? То есть лужину ли жить и делать мерзости? Или умирать Катерине Ванне, то как бы вы решили? Кому из них умереть?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 выдавливалась на губах его. — Эту какую то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь! — Привыкну, — проговорил он угрюмо и вдумчиво. «Слушай — Слушай, — начал он через минуту, — полно плакать. Пора о деле. Я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят. — Ах!